50. Пока мальчик бегал за телефоном, Миха Кэмпл соображал под напряженными взглядами своих товарищей, куда ему позвонить. Каждый раз уровень звонка поднимался все выше, от батальонного командования до регионального штаба. Но эти адреса он отметал один за другим, как несостоятельные. Все эти высокие чины работают слишком медленно. Они заподозрят его во лжи и дезинформации, а если и нет, то будут слишком долго проверять полученную наводку, прежде чем предпримут какие-то действия. — Кому же позвонить? — Ну почему не было предусмотрено такое развитие событий? — в бессилии думал Миха. — А позвоню-ка я своему знакомому. Как там его зовут? Этого долбанного артиллериста. Джо. Точно. Джо Милкин. — Нет. «Джо Малкович! Точно! Джо Малкович! Лишь бы он на своем боевом посту оказался!» Решение о месте звонка было принято. Осталось только вспомнить номер артиллериста. Кэмпл видел его всего пару раз, да и давно. Миха даже зажмурился от напряжения, пытаясь вспомнить циферки. Он уже слышал топот приближающегося мальчика, а в памяти всплывала только половина номера. «Вот телефон, наверное!» — сказал Масхат, протягивая трубку. — Но я буду держать трубку во время разговора. Если что, сам понимаешь. — Ладно, пусть так, — согласился Миха. — Дай трубку, номер наберу. Миха встал на плечи медведя и, подтянувшись, уселся на краешек за шалашом, чтобы его не увидели посторонние. Взяв трубку, стал набирать номер, внутренне напрягшись. Вторую половину номера он так и не вспомнил. Но когда он нажал последнюю цифру, сама собой всплыла оставшаяся часть номера, и Миха поспешно набрал оставшуюся часть комбинации. От гудков в трубке, казалось, вибрировали мозги. «Лишь бы на месте и не занят!» — уже в который раз подумал Миха. «Алло! Алло!» — чуть ли не закричал Миха, услышав в трубке шорох, а потом лаконичное... «Слушаю!» «Здравствуй, мама! Это я, Миха!» «Ты что, забыла своего сына, Миху Кемпла? Масхат подозрительно посмотрел на пленника. Миха, слегка прижав трубку, но так, чтобы там слышали, сказал. «У моей мамы иногда плохо с памятью. Женщина старая, у нее склероз развился после того, как ее один десантник по голове ударил, спутав со своей бывшей подругой». «Бывает», — пробубнил Масхат и теперь смотрел уже не так подозрительно. «Его мать тоже страдала схожим недугом». «Ну что, узнала?» — продолжил Миха разговор с псевдомамой. «Ну вот, именно!» Миха отчаянно соображал, как ему передать шифр координат местности. Несмотря на дебильность охранника, он все же достаточно быстро заподозрит неладное и отберет трубку. Но вот пришла идея, и за неимением лучшей Миха решил ее осуществить. «Слушай, мам...» «Ты не могла бы мне отправить посылку? Есть такие сигары, продолговатые, с острым концом, стального цвета. Они еще <смех> в специальном масле хранятся, называются «Укус баракуды. Что, значит, не можешь? А если я скажу, что у нас первый?» Масхат стрепенулся, услышав позывной Бин Лошена, но Миха поспешил его успокоить, сказав трубку, сделав ударение на последнем слове. — Чтобы не запутать артиллериста. — То есть э, я хотел сказать 101 да, теперь можешь?» — Ну вот, и отлично. А то у нас таких не продают. а Очень хочется. И если можно, то побольше, чтоб всем хватило за глаза. Миха немного отодвинулся, чтобы получше разглядеть написанный солдатом шифр. Надеюсь, он не ошибся. — Будет обидно, если посылку отправят куда-нибудь на 100 километров в сторону, а нам ни одного не перепадет подумал он. Масхат стал раздражительно елозить. Все-таки сомнений не оставляли его. «Еще минутку. Мам, как там сосед из 35-й? Да, Камин, да, 35. Хорошо, что хорошо. А Альфа Петровна, которой 82 года, еще жива? У нее еще 12-летний внук, Минуткин. Ну и отлично. У меня все хорошо. Командир настоящий мужик. Как зовут? Бетин Петрович». 43 три года. Дочка у него есть. 20 лет ей. Да, 20 Красивая. Пытаюсь клини подбить. Ну, пока, а то не только мне звонить надо. Все, пока. Жду посылок и как можно быстрее». «Какой-то разговор у тебя непонятный был», — сказал Масхат. «Крайне непонятный. К тому же ты не попрощался. У нас разные культуры, и потому для тебя этот разговор крайне непонятен». А что насчет прощания? Так я попрощался. Просто когда матери принесут телеграмму, что ее сын геройски погиб, там будет дата, и она вспомнит, что буквально накануне я ей звонил, и она поймет, что это был прощальный звонок. У нас не принято все говорить открытым текстом. Такая вот странная культура у нас. Если вспомнит. Что? А, ну да, если вспомнит. Зачем ты просил сигары? Ведь ты же не куришь. От тебя не пахнет табаком. Но это, за такие сигары можно многое было получить. В смысле? Обменяться. Миха слез обратно в яму. Его всего трясло от пережитого волнения. Оставалось только дождаться посылок. В сторонке лежал солдат без сознания. Но с этим что, голову напекло? — Вроде того, — подтвердил медведь. Он один из первых догадался, что ты затеял и, видимо, был не согласен. Нам пришлось его слегка успокоить. Понятно. Что ж, ждем посылок.